Мы поехали по тому же маршруту, что и тогда, когда меня вывозили из зоны. Зима в этом году снежная, так что статные красавицы-сосны все были приодеты в белое, а сугробы нанесло высоченные. Снег сверкал, как бриллианты, в свете «Н» нашей звезды. Небо было серо-розовое, матовое. Любое с лесом, я думала об Альбиносе. Когда я узнала, что Дарном теперь владеет центаврианин, сильно удивилась. Но меня это не поразило. А когда вышел приказ снести дома близ заповедных земель, не расстроилась. Снесенный дом – это компенсация. А компенсация – это хорошо. Я не думала о том, как изменится наша жизнь с приходом чужака. Местные бунтовали и сходили пеной, требуя у Элайзы соблюдения традиций. Собирались в ф е р р и с г о л д е устраивали демонстрации. А я не ходила. Мне было все равно. Я давно уже утратила веру в то, что владетели пекутся о народе. А теперь я помощница этого... этого гада центурианского. Как такое могло произойти? Что за нелепое стечение обстоятельств? Остается надеяться, что Малиев вряд ли задержится в дар ненадолго. Побродит еще немного по зоне. Выберет невесту на отборе, оставит заместителя и улетит в ЦФ, где ему самое место. Эта мысль меня успокоила. Мы остановились у знакомого маленького домика. Здесь в прошлый раз дежурил мужик, и стояли снегоходы. в л а д е т е л ь отошел, начал изучать энергетику места. Ко мне подошел Ветров, лицо его было мрачным. «Вы психокинетик», — обвинительно сказал он. Разве Эо не подсказывает вам не перечить владетелю? Зачем смотрите на него с вызовом? Зачем так ведете себя? Он же проверяет вас, давит нарочно, чтобы вы показали свои силы во всей красе. Это я поняла. Раз поняли, зачем возражаете? А как не возражать? Очень просто. Не возражать и все. Прикиньтесь хотя бы, что боитесь его. Я и боюсь. «Вот уж нет! Смотрите вы на него без страха!» Возразил Ветров и, вздохнув, сказал, «Не вступайте в эту игру, Регина! В ней он всегда побеждает!» «Какую еще игру?» «Какую? Такую!» — проворчал ученый. «Понятно же, что он приглядел вас для себя. Но не обольщайтесь! Женщин у Малей во много, по-настоящему много, на любой вкус, под любой костюм. Подумайте, надо ли вам это!» Я секунду посмотрела на ученого. «Он что, серьезно?» А потом расхохоталась. «От моего снега снег с ближайшей веточки упал прямо на плечо мужчины, и тот нервно его стряхнул. Аркадий, вы сейчас чушь сказали!» Отсмеявшись, сказала я. К этому человеку Ветров показал на в л а д е т е л я стоящего в отдалении. «Нельзя относиться просто, и тем более нельзя с ним играть». «Так я не играю!» Признайте его главенство. — Так я признаю. — На словах, может быть. Но ваше поведение, тон... — Что тон? Что поведение? — раздраженно спросила я. Назойливость ученого начала мне надоедать. — Думаете, я не понимаю, что альбинос опасен? Так он сам ко мне лезет. — Но почему он лезет именно к вам? — зацепился за мои слова ветра. — Что вы сделали? — Ничего. — отрезала я. и, посчитав разговор законченным, отошла от землянина. Взгляд мой зацепился за высокую фигуру владетеля. Теперь понятно, почему он не таскает за собой охрану. Она ему попросту не нужна. Разве что для прикрытия, иллюзий того, что он уязвим. А так, если ориентироваться по ауре, получается, что Гоин м а л е й в практически бессмертен, но выглядит при этом больным. Интересное несоответствие. Кстати, о несоответствиях. Что творится с моим Эо? Рядом с владетелем мои силы пробуждаются сами собой. Наверное, это вызвано его сходством с тем, который и сковеркал мне жизнь. Тем временем мужики вытащили из дома коробку и достали из нее сверкающий небольшой куб в прозрачном чехле. Следом за первой вытащили еще одну коробку и еще один куб. Ветров подошел к Центаврианину, и они начали оживленно что-то обсуждать. регина Окликнул меня альбинос, и я подошла к нему. «Мы идем в зону. Присмотри за снегоходами». «Да, светлейший. Благодарю вас». «За что?» «Вы не заставили меня идти в зону». «Слишком грубо», — усмехнулся м а л и й п о д х а л и м с т в о должно быть изящным и незаметным». «Мы люди простые, светлейший. Как умеем, так и подлизываемся». Наконец, владетели, ученые и мужики из местных ушли в зону. Как только они исчезли из виду, я обратила все свое внимание на снегоход. Чипы управления они забрали с собой. Но разве это проблема для меня? Я подошла к крайнему снегоходу и коснулась его. К технике у меня особое отношение. Снегоход не взбрыкнет, как кездовой медведь. Не заортачится просто так. А робот не сломается, не начнет ошибаться без причины, в отличие от живого человека. К любому механизму, любой системе можно найти подход. Я достала универсальный чип управления из кулона на цепочке и склонилась над снегоходом. Такие чипы незаменимы при работе с роботами и вообще любыми простыми системами. Правда, их нужно в обязательном порядке регистрировать. Мой не зарегистрирован. Да, я рискую, конечно, пользуясь им. Но когда меня останавливал риск, К о же у меня есть еще один управляющий чип, который дала гриме, чтобы р о б о т о в в особняке программировать. Если что, можно сказать, что снегоход я активировала им. Пальцы болели после вчерашнего применения ЭО и дрожали, поэтому с разъемом я возилась довольно долго. А когда вставила чип, кончики пальцев начало невыносимо жечь. Как с такими ожогами управлять снегоходом? Пришлось оставить заманчивую идею прокатиться. я вынула чип отошла от снегохода и сунула пальцы в снег. Холод Женя не прогнал, но стало полегче. Эо всегда несет проблемы. В моем роду все сильные психокинетики. По отцовской линии затесался даже один владетель. Правда, властвовал он всего два года, но и это показатель, что сила его была впечатляющей. Чтобы левитировать, управлять предметами силой мысли и вытворять прочие подобные вещи, нужны терпения, Контроль и дисциплина. А я росла неспокойным ребенком. Меня больше кары интересовали, их устройства, больше, чем искусство управления психической энергией. Занятия по психокинезу я ненавидела. До занятий нас, юных учеников, допускали только после обязательной медитации. А перед медитацией ничего нельзя было есть. Так что, когда дело доходило до с о б с т в е н н о психокинеза, меня уже ничего не волновало, Кроме того, как поскорее поесть. В общем, я так себе психокинетик. ЭО скорее мешает мне жить, чем помогает. По этой причине я и не пользуюсь силой. Точнее, не пользовалась до вчерашнего вечера. Как же я приложила в л а д е т е л я И получилось это без всяких предварительных медитаций, без голодовки. Раз, и сила вышла легко и мощно. Интересно, это стресс так сработал или это лечение помогло? Я сконцентрировалась, закрыла глаза и мысленным взором ощупала полянку, домик, снегоходы, сосны. Спущу-ка одну шишку. Я жмурилась и ждала, ждала, жмурилась, но когда открыла глаза, шишки передо мной не лежали. Ладно, управлять предметом с закрытыми глазами это не так уж и просто. Надо попробовать воздействовать взглядом. Я посмотрела вверх и выбрала одну шишку на сосне. «Падай! Ну же!» Шишка упала, но другая, с нижней ветки, и, скорее всего, совсем не от моих мысленных потух. Я выбрала другую шишку и снова попробовала. Ничего не вышло, только пальцы еще больше заболели. И так всегда. Когда не нужно, Эо хлещет через край. А когда нужно, и капельки силы не выйдет. Никогда у меня не получалось управлять Эо, и начинать не стоит. Когда вернулись мужчины, я как раз смирялась с этой мыслью. Владетель и Ветров о чем-то спорили, передавая друг другу кубы в чехлах, а провожатые благоговейно молчали. Видимо, стали свидетелями чего-то необычного. «Регина!» — позвал Мали. «Нам нужна еда!» Я подошла к сумке переноски. «Где вы желаете от обеда, светлейший? В домике?» «Мы очень голодны», — сказал Центаврианин, и его глаза опасно блеснули. Так что разогрей еду здесь. Обойдемся без вилок и салфеток. Разогреть? Но я ничего для этого не взяла. Мыслью разогрей. Я, мягко говоря, удивилась. Что сложного в том, чтобы разогреть мясо силой мысли? Спросил Альбинос, впиваясь в мое лицо взглядом. Ого, как он зол! Что в зоне произошло? Они с ученым поцапались? Я глянула на Ветрова, и этим обозлила владетеля еще больше. Он подошел вплотную, и мне сразу стало невесело, неуютно, и много чего еще с приставкой н е Ужасная у него все-таки энергетика. Задание я дал тебе. Грей еду. Сказал, как отрезан. Я взглянула на курицу в свертке. Сосредоточилась. Прошла минута. Две. Долго еще. Я стараюсь, светлейший. «Разогрей сам», — предложил Ветров. «Сам?» Тягучий повторил Центаврианин и глянул на ученого своими красновато-серыми глазами. От рук пошло тепло. Аккуратно, чтобы не обжечься, я развернула сверток и обнаружила горячую курицу. «Как?» — Малейф тоже заметил. Поглядев на мясо, он произнес. с п е р е г р е л а а с т у д и до комфортной температуры. На морозе быстро остынет, светлейший. Подождите пару минут. Охлади. Ах ты мерзкая морда! Да чтоб тебя! Я не успела продолжить мысль. На макушку в л а д е т е л я упала шишка. На лице надменного цента появилась такая забавная растерянность, что мой гнев утих так же быстро, как и вспыхнул. А потом упала еще одна шишка, еще, и они посыпались на нас. Больно ударяя по плечам, голове, рукам, мы с Ветровым бросились в домик. Мужики заметались у снегоходов, и только владетель остался стоять на месте. Шелест и звуки ударов прекратились. Оглянувшись, я увидела, что шишки увязли в воздухе, словно в некой субстанции. Повисев так мгновение другое, они начали опускаться медленно в снег, огибая фигуру ц е н т в р и а н и н а «Откуда здесь такая активность?» — удивился Ветров. «Оборудование ничего не показало». «Должно быть сбой», — медленно ответил м а л и в Когда мы вернулись в особняк, на крыльце нас встретила Гримми. На плечи она накинула рыжую короткую шубку, а пшеничного цвета толстую косу перекинула на грудь. В свете Н на свежем воздухе щеки женщины порозовели. Волосы зазолотились. Я в который раз подумала о том, насколько управляющая красива. Жаль, что только внешне. Гримми поприветствовала господ. — Благо, светлейшие. Прикажете подать обед в столовой? — Я пообедаю в своих покоях, — ответил м а л л й А вы? — спросила Гримми у Аркадия. — Я не голоден. Благодарю вас. Эльман проснулся. — спросил в л а д е т е л ь Не знаю, Светлейший, он не покидает своих покоев и просит его не тревожить. Гримми помялась и решилась. — Позволено ли мне будет задать вопрос, Светлейший? Альбино скинул. в — У меня есть подозрение, что господин Ильманг привел в особняк распутных девок. Прошу вас мешаться, Светлейший. — Зачем? Реакция в л а д е т е л я удивила Гримми. — Зачем? Растерянно спросила она. «Так ведь они же спят с мужчинами за деньги!» Продолжил за нее Центаврианин. «Вы что-то имеете против?» Гримми поменялась в лице и застыла красивой монументальной статуей. «Я жду вашего ответа», — напомнил владетель. «Что плохого в распутных девках?» «Они распространяют порог!» секс это порог бедное гримме в дарни это слово на букву с считается неприличным достойным женщинам позволено использовать только слово любовь справившись с изумлением управляще ю о т ч е к а н е в а да светлейший мы считаем что любовь без брака порог ваши взгляды безнадежно примитивны и раз уж мы коснулись этой темы Я одобряю распутных девок, и тех, кто берет деньги за услуги, и тех, кто занимается этим ради своего удовольствия. Сразив управляющую, владетель поднялся по крыльцу. Я не спешила идти за ним. Мне хотелось посмотреть, что станет с Гринни. Несчастная так и стояла статуей. Что, если она уволится? С кем я буду ругаться? Это же одна из немногочисленных радостей в моей жизни. Ситуацию выправил Ветров. Подойдя к управляющей, он сказал, «Не обращайте внимания, владетель просто шутит. Увы, вот такое у него чувство юмора. А вы совершенно правы, в доме не нужны мутные личности. Я сам поговорю с Ильмангом». Гримми ожила и, поглядев на ученого, промолвила, «Я была бы вам очень благодарна». «Не переживайте», — улыбнулся землянин и пошел к дверям. Как только Аркадий отошел, она прошла за ним немного, а потом резко покачала головой, словно отрицая какую-то мысль. Я вышла из своего укрытия, другой стороны крыльца, и поднялась по ступенькам. «Благо, Гримми, хороший денек сегодня, правда?» Она встрепыхнулась, как испуганный зверек. «Ты? Здесь? Почему?» «Перед тобой личная помощница самого владетеля. Забыла?» Женщина собиралась что-то сказать, но я ее опередила. — Не ругайся, Гримми, ты же отлично знаешь, куда меня вчера повели Центавриане. — Хозяину своему. — А тому я так понравилась, что он меня сделал своей... Я выдержала пикантную паузу. — Помощницей. — Помощницей? — презрительно повторила женщина, правильно истолковывая мой фальшивый намек. — Да, представляешь, как увидел меня, так и обомлел. Влюбился, наверное. «Смотри, г р е м и вот стану владетельницей!» Управляющая развернулась и пошла к двери, благоразумно решив меня не слушать. А я крикнула ей вдогонку, «Тебе придется теперь меня терпеть, дорогая!» «Придется!» Улучив момент, я позвонила в клинику, где лечится Элеонора. Из-за владителя у меня вчера не было и минутки, чтобы поинтересоваться ее судьбой. Мне ответили, что Элеонора Мансини в стабильном состоянии. но под особой охраной, и навещать ее больше нельзя. Что ж, этого следовало ожидать, ведь она пыталась напасть на владетеля, да и до этого времени была буйной. Как же жаль бедную женщину. Мало того, что звезды отняли у нее близких, они отняли еще и рассудок на старости лет. Кстати, р а с с у д к и Я залезла в сеть и узнала, как переводятся слова, которые обронил Альбинос после моего удара. оказалось он произнес все пропало я пропал у владетеля проблем ы ну какие проблемы могут быть у богатого и бессмертного когда я вернулась в поко владетеля он сидел в кресле и что то изучал в планшете горничные не имеют права задавать вопросы но я вроде как не просто горничная а личная помощница так что пересилив желание не заговаривать с владетелем я сказала — А я хотела бы узнать свои обязанности, Светлейший, и график работы. — У тебя одна обязанность — служить мне в любое время дня и ночи, — ответил он, даже не поглядев в мою сторону. Я напомнила себе, что это провокация, и что я должна быть спокойна, и проговорила «Как скажете, Светлейший?». Альбинос отложил планшет, поднялся с дивана, посмотрел на меня и проговорил. — Назови свой уровень ЭО. — Четыре с половиной. — Никак не меньше семи, — уверенно возразил мужчина. — Когда в последний раз ты проверяла уровень ЭО? — Месяц назад. — Значит, данные не верны. — Неудивительно. Усмехнулся он, глядя на меня так, будто на моем лице написаны все ответы. И ведь разглядел что-то, подметил... Человек, у которого эо-уровень 7, не может ходить с ожогами. Залечи себя. Я не умею, светлейший. Разве Энгар не родина сильнейших психокинетиков? Психокинез меня никогда не интересовал, светлейший. Покажи руки. Простая реакция, самая искренняя. Вместо того, чтобы показать ему свои руки, я спрятала их за спину. Что такое? Мужчина спросил мягко-мягко. и медленно пошел ко мне. — Неужели боишься? — Боюсь, — шепнула я усилием воли, заставляя себя оставаться на месте. Альбинос подошел вплотную и, подняв руку над моей головой, стал изучать энергию. Снова. — Не только страх, — промолвил он. — Еще боль, ненависть. И мужчина замолк и опустил руку ниже, еще ниже, напротив моего паха. Сказать, что здесь?» п а р а л и з о в а н н а я его близостью, его словами, я не могла ответить. Тогда владетель коснулся моего живота, расположил ладонь как раз над женскими органами. «Здесь ничего», — подвел он итог. «Энергия в твоем теле нестабильна и циркулирует неправильно. Это не показатель долгой жизни». «Я знаю». «Знаешь и не лечишься?» «Лечусь». «Где?» «В городской больнице». «Там тебе намерили уровень четыре с половиной». Мне было тяжело даже просто стоять рядом с владетелем, не говоря уже о том, чтобы ему отвечать. И все же я выдавливала из себя слова, чтобы не впасть в панику. Нужно говорить, нужно думать, тогда приступ меня не одолеет. «Альбинос не тот, не тот!» Повторила я про себя. «Покажи руки!» — потребовал он. Я подняла руки так, чтобы мужчина мог видеть кончики пальцев. «Это что еще?» — спросил он, заметив маслянистую пленку на ней. «Мазь!» «Психокинетик лечится мазями?» — уточнил он и, покачав головой, опустил ладонь на мой лоб. Я не отшатнулась, и это странно, потому что не ждала от Малиева ничего хорошего. От его руки исходило тепло. но не обычное тепло живого человека, а особенное, обволакивающее, повелительное. Я хотела спросить, что он делает, хотела отойти и не смогла. Тело стремительно слабело, но это была приятная слабость. в л а д е т е л ь подхватил меня на руки, иначе я бы упала. «Спи!» — приказал он, глядя в мои глаза. И я послушно заснула.